Курт Вонегут, Вся королевская конница. Читает для вас Артем Назаров. Полковник Брайан Келли, загораживая своим огромным телом свет, сочившийся из коридора, на минуту прислонился к запертой двери. Его одолел беспомощный гнев и отчаяние. Маленький китаец-охранник перебирал связку ключей, подыскивая нужный... Полковник Келли прислушался к голосам за дверью. «Сержант, они ведь не посмеют тронуть американцев, а?» Голос был юный и неуверенный. «Им тогда такое устроят? Заткнись, не то разбудишь ребят, Келли. Хочешь, чтобы они услышали какой-то трус?» Второй голос был грубый и уставший. «Но долго нас не продержат, так ведь, сержант?» Не унимался юный голос. «Конечно, малыш». Они тут души не чают в американцах. Для этого и вызвали Келли. Передать ему провизию в дорогу пиво и сэндвичи с ветчиной. Понимаешь, с сэндвичами заминка вышла. Они не знали, сколько делать с горчицей, а сколько без. Ты как любишь, с горчицей? Да я просто хотел, заткнись. Ладно, я только заткнись. Я хочу разобраться, что происходит, вот и все. Молодой солдат закашлялся. «Заткнись и дай мне чинарик». Раздраженно вставил третий голос. Там еще затяжек 10 осталось, не меньше. Делиться надо, малыш. Еще несколько голосов одобрительно забормотали. Полковник Келли открыл дверь и тревожно сцепил руки: Как же рассказать 15 живым людям о разговоре с Пи-Ином и безумном испытании, которое им всем предстоит пройти? Пиин сказал, что с философской точки зрения. Намеченная битва со смертью почти не отличается от того, к чему они, кроме жены Келли и маленьких детей, конечно, привыкли на войне. В самом деле, если рассуждать отстраненные философски, китаец был прав. Но полковник Келли от ужаса полностью потерял самообладание, чего с ним не случалось ни перед одним сражением. Два дня назад самолет с полковником Келли и еще 15 людьми на борту потерпел крушение в Восточной Азии после того, как внезапно налетевший ураган сдул их с курса и радиосвязь прервалась. Полковник Келли летел работать в Индию в качестве военного аташе. Кроме его семьи на борту находились военнослужащие, технические специалисты, откомандированные на Ближний Восток. Самолет упал на территорию, принадлежащую китайскому партизану Пиину. Все выжили, Полковник Келли, его жена Маргарет, сыновья-близняшки, оба пилота и десять солдат. Когда они выбрались с самолета, снаружи их уже поджидали вооруженные люди Пиина. Партизаны не знали английского и целый день вели пленных по рисовым полям и джунглям неизвестно куда. На закате они вышли к старому полуразрушенному дворцу. Там их заперли в подвале, так и не объяснив, что будет дальше. Пиин вызвал полковника Келли на допрос... В ходе которого сообщил ему, какая судьба постигнет 16 американских пленников. 16! Число вновь и вновь отдавалось в мыслях Келли. Он потряс головой. Охранник пихнул его пистолетом в бок и загремел ключом в замке. Дверь отворилась. Келли молча замер на пороге. Солдаты передавали по кругу сигарету. Огонек ее на секунду освещавший нетерпеливые лица. Сначала выхватил из темноты румяные щеки болтливого младшего сержанта из Миннеаполиса, затем проложил рваные тени над глазами и тяжелыми бровями пилота из Солт-Лейк-Сити, а следом раскрасил алым тонкие губы сержанта. Келли перевел взгляд с военных на нечто, казавшееся в тусклом свете маленьким холмиком у двери. Там сидела его жена Маргарет, а на коленях у нее лежали белокурые головы двух сыновей она подняла глаза и улыбнулась мужу белое как полотно милый все хорошо тихо спросила она да нормально сержант сказал румяный капрал из Миннеаполиса. спросите его что сказал пиин заткнись сержант помолчал ну что сэр, какие новости хорошие или плохие келли погладил жену по плечу, пытаясь подобрать верные слова. «Они должны были вселить в людей мужество, которого у него больше не было». «Плохие, хуже не бывает», — наконец выдавил он. «Не томите», — громко сказал первый пилот. Келли подумал, что за его показной грубостью и громким голосом кроется желание как-то подбодрить себя. «Он решил нас убить, так? Хуже этого ничего быть не может». Пилот встал и сунул руки в карманы. «Он не посмеет!» — угрожающе вскричал юный капрал, словно по первому же щелчку его пальцев на Китае обрушились бы гнев и мощь всей армии США. Полковник Келли взглянул на юношу с любопытством и грустью. «Давайте признаем, у этого человечка наверху все козыри». «Выражение из совсем другой игры», — подумал Келли про себя. «Он вне закона. Ему плевать, что подумают о нем Соединенные Штаты». Если он хочет нас убить, так и скажите, взорвался пилот. Ну да, мы в его власти. И что дальше? Он считает нас военнопленными, сказал Келли, пытаясь говорить как можно ровнее. Он бы с удовольствием нас пристрелил, полковник пожал плечами. Я не нарочно время тяну, просто не могу подобрать нужные слова. Нет таких слов. Пиин хочет с нами поразвлечься а если он нас пристрелит веселья никакого не выйдет он хочет доказать свое превосходство над нами как спросила маргарет распахнув глаза дети начали просыпаться через некоторое время мы с пиином сыграем в шахматы ставкой будут ваши жизни он стиснул в кулаке обмякшую руку маргарет и жизни моей семьи другого шанса пиин нам не даст либо победа «Либо смерть». Келли снова пожал плечами и криво усмехнулся. «Я играю чуть лучше среднего». «Он ненормальный?» – спросил сержант. «Скоро сами увидите», – просто ответил полковник. «Когда мы начнем игру, вы увидите и самого Пиина и его друга майора Борзова». Он вскинул брови. «Майор утверждает, что он только военный наблюдатель от России», И совершенно бессилен в этой ситуации. Еще он говорит, что очень нам сочувствует. Думаю, врет по обеим статьям. Пиин почему-то боится его как черта. Нам придется наблюдать за игрой. Напряженно прошептал сержант. Не просто наблюдать. Мы все будем шахматными фигурами. Дверь отворилась. «Надеюсь, вы хорошо видите доску, белый король» весело спросил Пиин, стоя на балконе в огромном зале под лазурным куполом. Он улыбнулся полковнику Брайну Келли, его семье и солдатам. Вы, разумеется, будете белым королем, иначе я не смогу быть уверен, что вы доведете игру до конца. Лицо партизанского главаря разрумянилось от приятного волнения, на лице сияла напускная любезная улыбка. Безмерно рад, что вы пришли. Справа от Пиина в тени стоял майор Борзов, молчаливый русский военный наблюдатель. На пристальный взгляд Келли он ответил медленным кивком. Келли не отвел глаз. Высокомерный майор с коротким ежиком принялся беспокойно стискивать и разжимать кулаки, покачиваясь туда-сюда на каблуках черных сапог. «Простите, что не могу вам помочь», — наконец сказал он, без всякого сочувствия, скорее с презрительной насмешкой. «Я всего лишь наблюдатель и ничего здесь не решаю». Борзов говорил «очень тяжело и медленно». «Желаю удачи, полковник», — добавил он и отвернулся. Слева от Пиина сидела красивая молодая китаянка. Ее пустой взгляд упирался в стену над головами американцев. И девушка, и Борзов присутствовали на допросе, когда Пиин впервые заявил полковнику о своем желании сыграть в шахматы. Когда Келли обратился к Пиину с мольбой помиловать хотя бы его жену и детей, в ее глазах, кажется, промелькнула искра жалости. Но теперь, глядя на эту неподвижную девушку, больше похожую на изящную статуэтку, полковник решил, что ему почудилось. «Этот зал — прихоть моих предшественников, которые на протяжении многих поколений держали рабов», — нравоучительно произнес Пиин. «Здесь был великолепный тронный зал», Только пол выложили крупными черно-белыми плитами, всего их 64. Получилась шахматная доска, видите? У прежних хозяев были красивые резные фигуры в человеческий рост. Они сидели на балконе и отдавали приказы слугам, которые передвигали фигуры с поля на поле. Он покрутил кольцо на пальце. Весьма изобретательно, не находите? Сегодня нам выпал случай продолжить чудесную традицию. «Фигуры, правда, будут только мои, черные?» Он повернулся к майору Борзову, нетерпеливо переминающемуся с ноги на ногу. «Американцы придумали себе другие фигуры. Блестящая идея!» Его улыбка померкла, когда он увидел невозмутимое лицо Борзова. Пин казалось, зачем-то хотел угодить русскому, но тот не принимал его всерьез. Вдоль стены выстроились двенадцать американцев, Они инстинктивно жались друг другу и злобно поглядывали на хозяина дворца. «Соберитесь с духом», — сказал им Келли. «Не то мы потеряем и этот шанс». Он бросил быстрый взгляд на своих сыновей Джерри и Пола, которые с интересом глазели по сторонам и сонно моргали. Рядом стояла их ошеломленная мать. Келли не понимал, почему он так спокоен перед лицом верной смерти для всей его семьи. Страх, который охватил его в подвале, исчез». На смену ему пришло знакомое жутковатое безразличие, его давний армейский друг, который давало волю только холодной машинерии ума и органов чувств. То был наркотик власти, самая соль войны. А теперь, друзья, внимание! торжественно произнес Пиин и поднялся. Правила игры запомнить легко! Вы должны беспрекословно подчиняться полковнику Келли! Те, кого съедят мои фигуры, будут легко! «Безболезненно и быстро убиты!» Майор Борзов поднял глаза к потолку, словно порицая пиина за жестокость. С губ капрала вдруг сорвался обжигающий поток ругательств, наполовину оскорбительных, наполовину жалобных. Сержант рукой зажал ему рот. Пиин перегнулся через балюстраду и указал пальцем на выругавшегося солдата. Тем, кто попытается сбежать с доски или закричит, «Мы устроим особую смерть», — строго проговорил он. «Нам с полковником необходима полная тишина, чтобы сосредоточиться. Если полковник одержит победу, всех выживших я обязуюсь помиловать и в целости вывести со своих земель. Если же он проиграет...» Пиин пожал плечами и снова откинулся на подушке. «Словом, держитесь молодцом. Договорились? Я знаю, что американцы это умеют». «Полковник Келли подтвердит, шахматную партию почти невозможно выиграть без потерь. Правда, полковник?» Келли машинально кивнул. Ему вспомнились недавние слова Пиина о том, что предстоящая им игра мало чем отличается от того, что он познал на войне. «Как вы можете поступать так с детьми?» – вскричала Маргарет. Она растолкала охрану и зашагала по черно-белым плитам к балкону. «Ради бога!» – начала она. «Уж не ради ли бога, американцы создают бомбы, танки и истребители?» Раздраженно осадил ее пиин и нетерпеливо отмахнулся. «Вернуть ее в строй!» Он закрыл глаза. «Так о чем это я? Мы говорили о потерях, о вынужденных жертвах, верно? Хотелось бы узнать, кто из вас станет королевской пешкой. Если вы еще не выбрали полковник Келли, я бы порекомендовал того шумного юношу, «Его сейчас держит сержант! У королевской пешки нелегкая судьба!» Капрал стал вырываться и брыкаться с новой силой. Сержант схватил его покрепче. «Мальчик сейчас успокоится, дайте ему минуту!» Выдавил он, а затем обратился к полковнику. «Не знаю, что такое королевская пешка, но я готов ей стать. Укажите мне место, сэр!» Юноша успокоился и обмяк. Сержант его отпустил. Келли указал на четвертую плиту во втором ряду огромной шахматной доски. Сержант прошел на нужное поле и сгорбил широкие плечи. Капрал, пробормотав что-то нечленораздельное, занял место второй, ферзевой пешки. Остальные по-прежнему стояли вдоль стены. — Полковник, расставьте фигуры, — неуверенно проговорил долговязый техник. — Мы-то в шахматах вообще ничего не смыслим. «Ставьте нас, куда сочтете нужным!» Его кадык дрогнул. «Самые безопасные места отведите жене и детям. Главное их спасти. Мы выполним любые ваши приказы». «Безопасных мест нет», — язвительно сказал пилот. «Никому не отвертеться. Выбирайте себе поле, любое, какое приглянется». Он шагнул на плиту. «Какая я теперь фигура?» «Вы слон, лейтенант», — ответил Келли. Он вдруг заметил, что перестал видеть в лейтенанте человека. Тот превратился в фигуру, способную двигаться по диагонали, и на пару с ферзем королевой сеять хаос и разрушение среди черных фигур на доске. Слон? Я этих тварей живьем-то ни разу не видел. Эй, Пиин! надменно обратился он к хозяину дворца. Чего стоит слон? Пиин как будто развеселился. Одной пешки и коня мой мальчик! «Одной пешки и коня!» Келли мысленно возблагодарил Бога за то, что у него есть лейтенант. Один из американских солдат ухмыльнулся. Сбившись в тесную кучу, они стояли у стены и тихо переговаривались. Не дать, не взять бейсбольные команды перед игрой. По приказу Келли они, явно не понимая, что делают, заняли фланги. Пин вновь заговорил. «Что ж, все ваши фигуры расставлены, Келли, кроме коней и королевы!» «А вы, разумеется, король! Ну уже, поторопитесь! Мне бы хотелось доиграть к ужину!» Осторожно приобняв жену и детей, Келли повел их на нужные места. Он презирал себя за спокойствие, за отстраненность, с которой это делал. В глазах Маргарет читался страх и упрек. Она не понимала, что иначе им не спастись. Его холодность — их единственная надежда на выживание. Келли отвернулся от жены». Пи-Ин хлопнул в ладоши, призывая всех к тишине. «Что ж, наконец-то можно начать!» Он задумчиво подергал мочку уха. «По мне, так это замечательный способ объединить восточные и западные умы, не находите, полковник? Вам представляется чудесная возможность увидеть американский азарт в сочетании с нашей любовью к драме и философии!» Майор Борзов что-то нетерпеливо прошептал ему на ухо. «Ах да!» Сказал Пиин. Еще два правила. На каждый ход игрокам дается не больше десяти минут. И, впрочем, это само собой разумеется. Когда ход сделан, передумать уже нельзя. Прекрасно. Он нажал кнопку на часах и поставил их на перила балюстрады. Белым предоставляется право первого хода. Он ухмыльнулся. Древняя традиция. Сержант напряженно выговорил полковник Келли. «На два поля вперед!» Он опустил глаза на свои руки. Они начали мелко дрожать. «Мой ход будет несколько нетрадиционным», сказал Пиин, повернувшись к молодой девушке. Ему словно хотелось убедиться, что она разделяет его наслаждение игрой. «Ферзевую пешку на два поля вперед!» приказал он слуге. Полковник Келли молча наблюдал, как слуга передвинул огромную резную фигуру туда, где под ударом оказался его сержант. Тот вопросительно поглядел на Келли. «Все нормально, сэр!» – он слабо улыбнулся. «Надеюсь, – проговорил Келли. – Вот твоя защита!» «Солдат! – обратился он к юному капралу. – Шаг вперед!» «Больше он ничем помочь сержанту не мог!» Теперь съеденная пешка не дала бы пиину никакого преимущества, потому что он тут же лишился бы своей. Пешка за пешку. Бессмысленная торговля. Скверное дело, я знаю, обходительно произнес пиин и немного помолчал. С моей стороны, конечно, подобный обмен неразумен. Имея такого блестящего противника, я должен играть безупречно и не поддаваться на искушение. Майор Борзов что-то прошептал ему на ухо. «Но если я съем вашу пешку, это позволит нам быстрее прочувствовать атмосферу игры, не так ли?» «Что он мелит, сэр?» – непонимающе спросил сержант. Не успел Келли собраться с мыслями, как Пиин отдал приказ. «Взять королевскую пешку, полковник! Что вы наделали?» – вскричал сержант. Охранники вывели его с доски, а затем из комнаты громко хлопнула дверь. «Убейте и меня!» — заорал Келли, рванувшись со своего поля вслед за ними. Полдюжины штыков вернули его на место. Слуга Пиина с безразличным видом передвинул пешку хозяина на освободившееся поле. Из-за двери донесся выстрел, потом охранники вернулись в зал. Пиин больше не улыбался. «Ваш ход, полковник! Живо-живо! Уже четыре минуты прошло!» Спокойствие Келли тут же рухнуло а с ним пропало и ощущение нереальности происходящего. Фигуры вновь превратились в людей. У полковника отняли бесценный дар, дар слепого командования. Теперь решения о жизни и смерти давались ему не легче, чем самому зеленому рядовому. Келли в отчаянии осознал, что цель Пина Пи не быстрая победа, а беспощадно медленное истребление американцев. Прошло еще две минуты, а он все никак не мог собраться с силами. Я Пас! Прошептал он наконец и повесил голову. Хотите, чтобы я немедленно всех расстрелял? Спросил Пиин. Должен сказать, что вы никудышный полковник. Неужели все американские офицеры так легко сдаются? Соберитесь, полковник, сказал пилот. Слышите? Вперед! «Тебе опасность больше не грозит», — сказал Келли молодому Капралу. «Бери его пешку». «Откуда мне знать, что вы не врете?» — злобно спросил юноша. «Вдруг я отправлюсь следом?» «А ну, быстро на место!» — рявкнул на него пилот. «Нет!» Охранники, казнившие сержанта, схватили Капрала под руки и вопросительно посмотрели на Пиина. «Молодой человек», — услужливо осведомился Пиин. «Что вам больше по душе?» «Умереть от пыток или выполнить приказ полковника?» Капрал резко развернулся и скинул с себя обоих охранников, затем шагнул на поле с пешкой, убившей сержанта, пинком отшвырнул фигуру в сторону и занял ее место, широко расставив ноги. Майор Борзов захохотал. «Он еще научится быть пешкой!» – взревел он. «Это восточное искусство американцы успеют освоить в будущем, не так ли?» Пиин рассмеялся вместе с Борзовым и погладил по колену свою красавицу, которая сидела рядом с ним и отрешенно смотрела перед собой. «Что ж, пока все идет отлично. Пусть и пришлось бессмысленно погубить две пешки. Теперь начинаем играть всерьез!» Он щелкнул пальцами, привлекая внимание слуги. «Королевскую пешку на два поля вперед!» — скомандовал он. «Вот так! Теперь мой слон и королева готовы к вылазке на вражескую территорию!» Он нажал кнопку на часах. «Ваш ход, полковник!» По старой привычке полковник Брайан Келли с надеждой посмотрел на жену, надеясь увидеть в ее глазах сочувствие и одобрение. Однако он сразу отвернулся. От страшного вида Маргарет его пробило зноб, У нее был пустой взгляд, почти бессмысленный. Она нашла укрытие в полной слепоте и глухоте, и Келли ничего не мог для нее сделать, только выиграть. Ничего. Он сосчитал оставшиеся на доске фигуры. Прошел уже час с начала игры. Пять пешек еще были живы, включая юного капрала. Один слон, уверенный пилот, две ладьи, два коня, маленьких и напуганных. Маргарет, оцепеневшая королева, и наконец он сам король. Остальные четверо убиты, зверски убиты в бессмысленных схватках, стоивших Пиину лишь нескольких деревянных фигур. Уцелевшие солдаты молчали, целиком погрузившись в собственные отдельные миры. Мне кажется, вам пора сдаваться, полковник, сказал Пиин. Исход игры близок. Вы сдаетесь?» Майор Борзов окинул пешки мудрым взглядом, нахмурился, медленно покачал головой и зевнул. Полковник Келли попытался сосредоточиться. У него было чувство, будто он все пробивался и пробивался сквозь гору из раскаленного песка, рыл, корчился от боли, задыхался, но остановиться не мог. — К черту! — пробормотал Келли себе под нос и усилием воли заставил себя сосредоточиться на фигурах. Игра давно перестала походить на шахматы. Пиин передвигал фигуры по доске с единственной целью уничтожать белых. Келли вынужден был ходить так, чтобы любой ценой отстаивать каждую свою фигуру и никем не рисковать. Почти не пользуясь сильными конями, ладьями и королевой, он держал их в относительной безопасности двух последних рядов. Келли в отчаянии стиснул и разжал кулаки. Беспорядочные ряды врага стояли открытыми на Он мог бы запросто поставить мат королю Пиина, если б среди доски не возвышалась его черная королева. «Ваш ход, полковник, осталось две минуты!» — подразнил его Пиин. И тут Келли увидел, какую цену ему придется заплатить. «Им всем придется за то, что они живые люди, а не деревянные фигуры». «Пиину достаточно было сдвинуть королеву всего на три поля по диагонали, и Келли будет шах. Затем еще один ход, соблазнительный, неизбежный, и все, белым мат. Пиин его сделает, иначе и быть не может. Игра давно потеряла для него пикантность и интерес. Всем своим видом он давал понять, что с удовольствием занялся бы чем-нибудь другим. Предводитель партизан теперь стоял, опершись на перила балюстрады, Майор Борзов стоял чуть поодаль, держа сигарету в длинном резном мунштуке слоновой кости. «У этой игры есть одна весьма досадная особенность», — сказал Борзов, любуясь мунштуком и разглядывая его с разных сторон. «Удача не играет в ней никакой роли. Важен лишь расчет. Соответственно, у проигравшего нет и не может быть оправданий». Он говорил все это... Надменно дотошным тоном учителя, сообщающего прописные истины ученикам, которым еще не хватает ума их понять. Пиин пожал плечами. Победа в этой игре не принесет мне никакого удовлетворения. Полковник Келли меня разочаровал, отказавшись рисковать, он лишил игру ее неповторимого духа. Мой повар и тот бы лучше справился. Алое пламя гнева опалило щеки и уши полковника Келли. Мышцы его живота сжались в тугой узел, ноги подкосились. Пиин не должен сходить королевой, если он сдвинет ее белым конец. Если же Пиин уберет своего коня с линии атаки Келли, белые победят. Лишь одно может заставить Пиина сдвинуть коня — соблазн испытать свежее удовольствие». Сдавайтесь, полковник! Время-деньги! сказал Пиин. Неужели все кончено? спросил капрал. Молчи и стой на месте отрезал Келли. Он прищурился и посмотрел на резного коня Пиина, стоящего среди живых шахматных фигур. Конская шея изогнулась аркой, ноздри вздуты. Осознание чистой геометрии шахматной партии захлестнуло Келли. Ее простота была подобна освежающему холодному ветру. Коню пиина нужна жертва. Только тогда он сдвинется с места. Только в таком случае белые победят. Идеальная ловушка, если не считать одного. Приманки. Осталась минута, полковник. Взгляд Келли забегал между его людьми, не обращая внимания на враждебность, недоверие и страх в каждой паре глаз. Одного за другим он отметал кандидатов — «Эти четверо жизненно необходимы для последнего рокового удара, а эти охраняют короля». Судьба точно прочитала детскую считалочку и показала пальцем на фигуру, которой можно было пожертвовать. Единственную фигуру. Келли заставил себя не видеть за фигурой человека. То была лишь неизвестная в математическом уравнении. Если X умрет, остальные выживут». Трагедию своего выбора он осознавал лишь как человек, знающий определение трагедии, и потому боли не чувствовал. «Двадцать секунд!» — рявкнул Борзов. Он отобрал часы у Пиина. Холодная решимость на миг покинула Келли, и он увидел всю беспомощность своего положения. Дилемма была стара, как мир, и нова, как война между Востоком и Западом. Когда на людей нападают, Икс представленный тысячами и сотнями тысяч людей, должен умереть и отправит его на верную смерть тот, кто больше всего любит. Профессиональным долгом Келли было выбрать X. «Десять секунд!» — произнес Борзов. «Джерри!» — громко и решительно сказал Келли. «Сделай шаг вперед и два влево!» Его сын доверчиво вышел из последнего ряда и скрылся в тени черного коня. Во взгляде Маргарит забрезжило сознание, и она повернула голову на голос мужа. Пиин, а уставился на доску. Вы в своем уме, полковник? спросил он наконец. Вы понимаете, что натворили? Едва заметная улыбка показалась на лице Борзова. Он нагнулся и, видимо, хотел что-то прошептать Пиину, но в последний момент передумал и снова оперся спиной о колонну. Чтобы следить за Келли из-за прозрачного дымного занавеса, Келли сделал вид, что не понимает, о чем говорит Пиин. Затем он спрятал лицо в ладонях и скорбно закричал: «О боже, нет! Вы допустили весьма изящную ошибку», сказал Пиин и взбудораженно объяснил происходящее красавице. Она отвернулась. Это его разозлило. Умоляю, позвольте мне передумать. — проговорил раздавленный Келли. Пиин постучал пальцами по перилам Балюстрады. «Без правил любая игра лишена смысла. Мы заранее договорились, что ход отменить нельзя. Значит, нельзя!» Он повернулся к слуге. «Королевского коня на шестое поле линии королевского слона!» Слуга передвинул коня на поле, где стоял Джерри. Пиин съел приманку и проиграл игру. «Что это значит?» — вопросила Маргарет. «К чему держать жену в неведении, полковник?» — спросил Пиин. «Будьте хорошим мужем. Ответьте на ее вопрос, или лучше отвечу я». «Ваш муж пожертвовал конем», — перебил Борзов Пиина. «Вы только что потеряли сына». Майор был похож на любознательного испытателя. Так завороженно он смотрел на Маргарет. Келли услышал как Маргарит захрипела и успел ее подхватить. Он поставил жену на ноги и стал растирать ей руки. «Милая, прошу тебя, выслушай!» Он схватил ее за плечи и встряхнул, куда сильнее, чем хотел. Маргарит взорвалась. Из ее рта посыпались проклятия, отчаянные невразумительные упреки. Келли держал ее за руки и оцепенело слушал горестные бормотание. Пиин вытаращил глаза, любуясь развернувшейся внизу драмой и не обращая внимания на гневные слезы красивой девушки, что сидела рядом. Она рвала на себе одежду, она молила. Пиин молча отодвинул ее в сторону и снова уставился на доску. Долговязый солдат внезапно рванулся к ближайшему охраннику и ударил его плечом в грудь, затем кулаком в живот». Подданные Пиина вмиг окружили его, уложили на пол и оттащили на прежнее место. Посреди этого бедлама Джерри вдруг разрыдался и подбежал к папе с мамой. Келли отпустил Маргарет, и та рухнула на колени, обнимая дрожащего сына. Пол, брат-близнец Джерри, стоял на месте, трясся всем телом и невидящими глазами смотрел перед собой. «Продолжим игру, полковник!» — громко и пронзительно спросил Пиин. Борзов отвернулся от доски, не собираясь мешать Келли, и, видимо, не желая смотреть на его следующий ход. Келли закрыл глаза и стал ждать, когда Пиин отдаст приказ палачам. Он не мог заставить себя еще раз взглянуть на Маргарет и Джерри. Пиин махнул рукой, призывая всех к тишине. С глубоким прискорбием начал он, и вдруг умолк. С лица как рукой сняло всякое ехидство. Осталось лишь глупое удивление. Маленький китаец перегнулся через перила, скользнул вниз и рухнул среди своих же солдат. Майор Борзов боролся с красивой китаянкой. В ее крошечной ручке, которую он пока не успел схватить, блеснул тонкий нож. В следующий миг она вонзила его себе в грудь и повалилась на майора. Он бросил ее на пол и подошел к балюстраде. «Следите за пленниками, пусть остаются на местах!» — приказал Борзов охране. — Он жив? В его голосе не было ни гнева, ни скорби, лишь раздражения и досада. Один из слуг покачал головой. Борзов распорядился, чтобы вынесли тела пи и девушки. То был поступок скорее прилежной домработницы, чем набожного скорбящего. Никто не удивился, что власть над слугами и охраной внезапно перешла к нему. — Значит, игра все-таки ваша, — сказал Келли. «Народ Азии потерял великого предводителя», — мрачно произнес Борзов, а затем странно улыбнулся полковнику. «Впрочем, и у него были недостатки, правда?» — он пожал плечами. «Тем не менее, игру вы пока не выиграли. Вашим новым противником буду я. Никуда не уходите, полковник, я скоро вернусь». Он потушил сигарету о резные перила. Эффектно взмахнул мунштуком, сунул его в карман и скрылся за занавесями. «Что теперь будет с Джерри?» – прошептала Маргарет. То была мольба, а не вопрос, словно судьба ее сына зависела от Келли. «Только Борзов знает», – ответил он. Ему безумно хотелось объясниться с женой, дать понять, что выбора у него не было, но он сознавал, что это объяснение только сделает трагедию неизмеримо более жестокой для нее. «Убийство сына по ошибке она еще сможет понять и простить, но убийство по холодному расчету никогда. Маргарет бы предпочла, чтобы они все умерли. Только Борзов знает», — изнуренно повторил Келли. Сделка была еще в силе. Цена победы оговорена. Борзову, по всей видимости, только предстояло осознать, что именно купил Келли жизнью своего сына». «Откуда нам знать, что в случае нашей победы Борзов нас отпустит?» – спросил долговязый техник. «Мы не можем этого знать, солдат. Не можем?» Очередное сомнение закралось в душу полковника. Возможно, своим решением он выиграл лишь право на короткую передышку. Полковник Келли потерял счет минутам, проведенным в ожидании Борзова на гигантской шахматной доске. Его нервы окончательно сдали не выдержав то и дело накатывающих волн раскаяния и груза постоянной страшной ответственности. Сознание полковника затуманилось. Изможденная Маргарет уснула, обняв Джерри, на чью жизнь пока никто не претендовал. Пол свернулся калачиком на своей клетке под кителем юного капрала. На клетке Джерри скали зубы и, чуть не изрыгая пламя из раздутых ноздрей, стоял черный конь пиина. «Келли!» Едва раз слышал мужской голос на балконе, сперва принял его за очередной зазубренный фрагмент кошмарного сна. Его мозг не понимал смысла сказанного. Наконец Келли открыл глаза и увидел двигающиеся губы майора Борзова. Увидел надменный блеск в его глазах, понял смысл слов. «Поскольку в этой игре уже пролито столько крови, было бы несправедливо бросать ее в такой ответственный момент». Борзов царственно развалился на подушках пиина и скрестил ноги в черных сапогах. «Я планирую вас разбить, полковник, и буду очень удивлен, если проиграю. Столь очевидная уловка, которой вы одурачили пиина, не может подарить вам победу. Это было бы в высшей степени досадно. С этого момента мы начинаем играть всерьез. Теперь ваш противник я». «Пока преимущество за вами, но я это исправлю. Давайте же скорее продолжим». Келли поднялся. Его внушительный силуэт возвышался над остальными белыми фигурами, сидящими на своих полях. Майору Барзову были не чужды развлечения, которые находил столь забавными пиин. Однако в поведении майора и партизанского вожака чувствовалась какая-то разница – Майор решил довести игру до конца не потому, что она ему нравилась, нет. Он хотел доказать свое умственное превосходство над никчемными американцами. Очевидно, Борзов не понимал, что Пиин уже проиграл бой, или же просчитался Келли. Полковник мысленно подвигал все фигуры на доске, пытаясь найти изъян в своем плане, на случай, если его чудовищная невыносимая жертва оказалась напрасной. «Будь это обычная игра», Келли уже предложил бы противнику сдаться, и игра бы закончилась. Но теперь, когда на кону была плоть и кровь живых людей, даже в просчитанную до мелочей стратегию вкрадывались мучительные и неистребимые сомнения. Келли не смел поставить Борзова перед фактом «Еще три хода и победа за белыми», пока тот не сделает эти три хода, пока не потеряет последний крохотный шанс выйти из положения, если он вообще есть. «Что будет с Джерри?» — вопросила Маргарет. «Джерри? Ах, да, ваш сын!» «Что будет с Джерри, полковник?» — обратился к нему Борзов. «Ради вас я готов пойти на уступку, если пожелаете. Разрешаю вам переходить!» Майор говорил с напускной учтивостью, строя из себя веселого и радушного хозяина. «Без правил, майор, любая игра лишена смысла», — проговорил Келли ровным тоном. «Я последний, кто предложит вам их нарушить». Лицо Борзова омрачило глубокая скорбь. — Заметьте, это решение вашего мужа, мадам, не мое. Он нажал кнопку на часах. — Так и быть, пусть мальчик побудет с вами, пока полковник проигрывает остальные жизни. — Ваш ход, Келли. Десять минут. — Возьми его пешку, — приказал он жене. Та не двинулась с места. — Маргарет, ты меня слышишь? «Ну что же вы, полковник, помогите ей!» — с упреком сказал майор Борзов. Келли взял Маргарит под локоть и отвел на поле с черной пешкой. Она не сопротивлялась. Джерри плелся следом, прячась от Келли за мать. Полковник вернулся на свое поле, сунул руки в карманы и молча наблюдал, как слуга унес взятую пешку с доски. «Шах, майор!» «Вашему королю шах!» Борзов приподнял бровь. «Шах, говорите? И как же мне поступить с этим досадным недоразумением? Как привлечь ваше внимание к другим интересным задачам на доске?» Он кивнул слуге. «Передвиньте моего короля на одно поле влево». «Лейтенант, один шаг по диагонали ко мне», — приказал Келли пилоту. Тот помедлил. «Живо, слышите?» «Так точно, сэр!» издевательским тоном ответил пилот. «Никак отступайте, Лейтенант поплелся на соседнее поле по диагонали, медленно, высокомерно. «И снова шах, майор!» проговорил Келли невозмутимым тоном и показал на лейтенанта. «Теперь вашему королю угрожает мой слон». Он закрыл глаза и в сотый раз мысленно повторил себе, что ошибки быть не может, что страшная жертва обеспечила ему верную победу в игре и Борзову не выкрутится. Решающий момент настал. — Это все, на что вы способны? — спросил Борзов. — Я просто поставлю королеву перед королем. Слуга передвинул фигуру. — Вот теперь совсем другое дело. — Взять его королеву! — тотчас приказал Келли своей пешке и сдерганному и помятому технику. Борзов вскочил на ноги. — Стойте! — «Что? Не заметили моей пешки? Хотите передумать?» – поддразнил его Келли. Борзов, тяжело дыша, зашагал туда-сюда по балкону. «Конечно, заметил!» «Это был ваш единственный способ защитить короля!» – добавил Келли. «Разрешаю вам взять ход обратно, но скоро вы убедитесь, что ничего другого вам не остается!» «Забирайте королеву и покончим с игрой!» – крикнул Борзов. «Забирайте!» «Забирайте!» — эхом повторил его слова Келли, и слуга стащил огромную фигуру с доски. Техник, часто моргая, глазел на черного короля в нескольких дюймах от себя. «Мат!» — очень тихо произнес Келли. Борзов, негодующий, выдохнул воздух из легких. «В самом деле мат!» — и громче добавил. «Это не ваша заслуга!» «Скажите спасибо болвану Пиину!» «Такова игра, майор, ничего не поделаешь!» Долговязый техник истерически захихикал, капрал сел, а лейтенант заключил полковника в объятия. Дети радостно закричали, только Маргарет все еще напуганная стояла неподвижно. «Но жертву, которая обеспечила вам победу, придется принести!» язвительно проговорил Борзов. «Полагаю, вы готовы?» Келли побелел. «Уговор есть уговор. Если вы не сможете отказать себе в этом удовольствии, я выполню условия». Борзов неторопливо поместил в мунштук новую сигарету и заговорил прежним, дотошно надменным тоном великого мудреца. «Нет, я не стану забирать у вас мальчика. Американцы для меня, как и для пи -Ина, враги. Объявлена война или нет?» Ваши люди, полковник для меня военнопленные. Однако, поскольку с формальной точки зрения мы не воюем, у меня нет выбора. Я должен удостовериться, что всех вас благополучно перевезут через границу. Я принял это решение сразу после выхода Пина из игры, и оно не зависело ни от исхода игры, ни от моего личного отношения к вам. Моя победа принесла бы мне радость, а вам преподала бы полезный урок. «Но судьба ваша решена уже давно». Он прикурил сигарету и сурово посмотрел на полковника Келли. «Очень благородно с вашей стороны, майор», — проговорил тот. «О, это лишь дипломатический ход, уверяю вас. Подобный инцидент не помог бы налаживанию мира между нашими странами. Русский не может благородно обойтись с американцем по определению». «За всю долгую и печальную историю мы научились приберегать благородство исключительно для русских». На лице его читалось нескрываемое презрение. «Быть может, мы с вами еще сыграем в шахматы, полковник. Обычными фигурами, без этих пииновских изысков. Не хочу, чтобы вы думали, будто я играю хуже вас. Спасибо за предложение, но не сегодня. Что ж, как-нибудь в другой раз. Майор Борзов... Жестом велел охранникам отворить двери тронного зала. В другой раз, повторил он. Однажды найдутся и другие желающие вроде Пиина поиграть с живыми людьми, и я надеюсь, смогу вновь понаблюдать за игрой. Он широко улыбнулся. Когда бы вы предпочли повторить? Увы, время и место выбирать вам. Устало проговорил Келли. Если захотите поиграть. Просто пришлите мне приглашение, майор, и я непременно буду. Спасибо, что послушали до конца и, надеюсь, получили удовольствие. И спасибо, что не забыли поставить лайк, подписаться, а может быть, даже не забыли отправить донат. Спасибо за вашу поддержку. Этот канал для вас и благодаря вам.